Глава 5. Шурк, оно тебе надо? Попытался в последний раз отговорить меня от ночной вылазки законопослушный друг Лёха. Не сый герой границы, пока присягу не принял, никто мне ни хрена ничего не сделает. Такой шанс упускать нельзя. Я по-быстрому, гляну одним глазом, оценю обстановку, проверю слухи кое-какие, заодно жратвы раздобуду. Жрать хочется, согласился мой голодный друг. Я и сам уже чувствовал, что желудок себя потихоньку переваривать начинает. Солдатская пайка лишь теоретически покрывает все мои энергетические потребности. В реальности помню, жрать хотелось весь первый год, и камуфляж через месяц станет просторней на два размера. Выяснилось, кстати, что это не флора, как я думал. Это камуфляж бутан-берёзка. Вот так и прокалываются поподанцы, о таком названии никто даже не слышал. Окно открылось даже не скрипнув, видимо, пользовались до самого последнего времени. Заботливо смазывая петли моторным маслом. В таких делах мелочей не бывает, всё серьёзно. Спрыгнув на утрамбованную землю, специально старались утаптывали, чтобы следов не оставалось. И короткими перебежками отправился к автопарку. Опасность подстерегает лишь в одном месте. Надо проскочить через освещённый участок, который просматривается караулом у складов. Но угрозы мнимы, поскольку деды своих не сдают, а представить, что это молодняк, только что призывавшийся по ночам скачет. В такое поверить просто невозможно. Как и ожидал, караульный никак не отреагировал. Может, не заметил, может, сделал вид, что это не его дело. Тут до меня целая куча полуночников продефилировала, не особо скрываясь. Майские отдельно, ноябрьские отдельно. Тут даже дедовщина по сезонам разделена. Осенние гнобят осенних, а весенним по остаточному принципу прилетают и наоборот. Мой путь лежит в парк автомобильной техники. На улице свежое, скорее всего, дембели нынешние и будущие в боксе сидят, греются в тепле и сытости. Картофан жареный наворачивает на шкварках. Свинарник рядом, а там кореш свой ноябрьский. Всегда подгонят сало или смальца. Местным его не продашь, поэтому и солдату что-то перепадает. Номер автомобиля я запомнил и нашел быстро, но в кузове ничего не оказалось. Гад этот заяц, не утерпел, быстрее хвастаться потащил. На шухере никого не оказалось, что вообще-то удивительно. Есть у нас офицеры любитель ночных облав. Такая безалаберность дорого обходится. Скорее всего, сторожа позвали к столу и скоро он вернётся. И тогда мне придётся валить отсюда не солоно хлебавши. Чертыхая и сымытюкаюсь, пробираюсь через ремзону поближе к боксу. Судя по аппетитному запаху, ночной гурбам в самом разгаре. В этот момент чуть не навернулся, какой-то нехороший человек поставил канистру прямо на проходе. Вот об неё я и споткнулся в темноте. Первая мысль. Специально поставили, чтобы незваные гости, если наткнётся, шум произвёл, но ёмкость даже не упала и оказалась заполнена под горловину бензином, если обоняние меня не подводит. Довольно глупо так разбрасываться ценным имуществом. К нему ноги приделают мгновенно и уведут, потом не отыщешь. Воровство в армии это третья главная проблема. Оставишь хоть что-нибудь ценное без присмотра, тут же упрут. Это, кстати, одна из причин, почему техника часто в таком ужасном состоянии. Ремонтировать физически нечем. Не успел отвернуться, а инструмент уже сперли, и выпросить у дедов бесплатно можно не пытаться. Естественно, крадут они же. Ночью автопарк в их полном распоряжении. Поэтому молодняк прячет гаечные ключи и материалы где только может. На крыше, в кустах, привязывают к кузову снизу и так далее и тому подобное. Но это мало помогает. Выследят и обнесут, если не сразу, то через месяц точно. Инструмент это реально больная тема, особенно если в контрах с дидами. Даже на бартер хрен выменишь. Надёжно спрятать, когда за тобой следят два десятка вражеских глаз, невозможно. Набор гаечных ключей в аренду на сутки стоит два лаваша или банку мацони. Это не только минус рубль, но ещё и риск залёта, поскольку купить контрафактный продукт можно только на стадионе, куда по позднём реально сложно. Да и откуда деньги у несчастного духа? Да, бесхозная канистра с бензином? Это я реально торможу. Скорее всего, это бартер, приготовленный к обмену на продукты. Наша воинская часть расположена в черте города, и поэтому застройка идет вплотную к забору. В некоторых местах и забора, по сути, нет. Например, стадион с одной стороны подпирают хибары местных жителей. Наиболее предприимчивые и сообразительные аборигены проделали отверстия в заборах, похожие на окна выдачи в советских столовых. И через них торгуют лепешками и кефиром в банках. Цена стандартная, 50 копеек за лаваш и рубль за литровую банку кефира. И то, и другое божественно вкусное. И то, и другое ненавидишь больше всего на свете, когда бежишь утром по стадиону. Запах горячего свежего хлеба сводит с ума, а денег купить нет. Но судя по тому, что каждое утро в окнах выдачи свежей выпечки, реклама не бессмысленная, кто-то покупает. Понятно, кто? Между тем, обстановка не располагает к долгим размышлениям. Нестерпимо аппетитные запахи мучают мою голодную душу, мешают сосредоточиться. Мне до участия в таких застольях еще целый год на жесточайшей диете сидеть. Если бы не мрачная злая зависть к ночным пожирателям вкусностей, наверное, я бы не решился на авантюру, которая последовала за этим. Как известно, погоня за двумя-тремя зайцами одновременно дает теоретический шанс утроить конечный результат. В переводе на общероссийский язык это означает, что тактика, которая даёт несколько выгодных последствий, лучше обычной. В данный момент времени у меня несколько локальных задач. Первое вернуть свои шмотки, желательно незаметно. Второе добыть жратвы для себя и товарищей, которые прикрывают меня и очень надеются на мои интеллектуальные способности в деле добычи съестного. По идее, можно обратиться к сержанту Сидаренко. Есть он разрешит смотаться в чипок закупиться пряниками до отвала. отсыпав долю малую начальнику. Это единственный бюджетный вариант, но только на самый крайний случай. Деньги имеют свойство очень быстро заканчиваться, питаться местными длинными пряниками или серым сыпучим печеньем, верный путь к гастриту. Нас же 20 человек, и у подавляющего большинства с деньгами не густо. По первому пункту вышел облом, вещей в кузове не оказалось. Заяц успел их забрать. Если их не изъять сегодня, то он припрячет так, что потом никто не найдёт даже при свете дня. Шмон в автопарке дела обычные, поэтому нычки у каждого свои, надёжные и тщательно скрываемые от всех. Ещё одно обстоятельство подтолкнувшее меня к решительным действиям именно сегодня найденная канистра с бензином. Очень она мне приглянулась своим содержимым, так что упустить шанс приватизировать её никак не мог. Однако такая пропажа быстро обнаружится и заставит дедов насторожиться. Полтора-два года в условиях конспирации и ночных облав приучили старичков к осторожности и повышенной бдительности. Исчезнувшая канистра это повод задуматься, а там и до правильных выводов можно дойти коллективным дедушкиным умом. Конечно, могут сначала подумать на майских, они сейчас недалеко обитают, в ремонтной зоне сибележ веща оборудовали. Но как-то неубедительно выходит, масштаб не тот. Да и разберутся быстро, всё же и вместе служат давно, и такие непонятки сразу разруливаются. Ждать до глубокой ночи, пока деды обожрутся и свалят в казарму на боковую, себе дороже. Я завтра как овощ вареный тогда буду, а первые дни службы не то время, когда можно расслабиться. Есть несколько важных, почти судьбоносных моментов, когда мне потребуется предельная ясность ума и концентрация. Нужно выманить старослужащих из их берлоги, а желательно вообще убрать из парка. Напрашивается идея устроить шухер, напугать их как следует. Лучше всего на эту роль подходит капитан Зубов, он сегодня дежурный по части. Но где его искать посреди ночи и каким образом донести мысль о срочной проверке автопарка? Стукачей никто не любит и не уважает опускаться до такого противно, да и небезопасно. Темное устроит, как пить дать. Причем капитан сам же издаст дятла дедам, чисто из природной вредности и своеобразного понимания процесса воспитания в коллективе. Поэтому придется делать все своими руками. Опять помогло после знания. Через несколько месяцев удивительно везучий товарищ Зайцев совершит мелкую глупость, которая чуть не приведет к пожару в автопарке. Он швырнул или окурок, или горящую спичку в старую пустую бочку, стоящую под навесом. Он и сам потом вспомнить не мог, что именно бросил. Не учел Заяц одного, что ранее это была емкость с краской, которая хоть и засохла, но горючие свойства при этом не потеряла. Через несколько минут занялось пламя и повалил густой черный дым. Спохватились вовремя, потушили быстро, хоть и не без мытюков. Ни один огнетушитель не сработал, пришлось песком засыпать. Честно говоря, бочка стояла в отдалении, рядом ничего горючего не было. Опасности для всего парк не представляло, но дыма было много. Как говорил кто-то великий: не умножайте сущности без необходимости. Поэтому буду использовать то, что судьба сама придумала в прошлый раз. Устроим небольшой, практически безопасный пожар, просто немного раньше запланированного срока. Канистра мне досталась в виде трофея, а они просто никто не вспомнил во время локального апокалипсиса. Ланс работал, как и задумывалось. Пристнул трофейную бензинчку, запалил бочку, набросал окурков вокруг для убедительности. Прости, Зайц, только с фильтром нашлись, как у тебя. Впрочем, нельзя сказать, что не заслужен тебе шею на мыле. Ты бы всё равно эту бочку сжёг чуть позже. Не дожидаясь, пока запах гари дойдёт до ужинающих дембелей. и перестраховался и сообщил им о проблеме при помощи кирпича, брошенного на крышу бокса. Переборщил даже, от грохота выскочили сразу все. Впрочем, он сразу стал не до меня. Пламя в бочке к тому моменту бушевало в лучших традициях провинциального Голливуда. Я ж забрался в кузов грузовика и, прикрывшись брезентом, решил прикарнаутить немного. Будильник поставил на полчаса. Расчитал всё правильно. Пока Кемарл пожар потушили, но настроение продолжать банкет пропало у всех. На запах гари мог заявиться кто угодно, поэтому парк быстро опустел. Канистру я припрятал раньше, поэтому она досталась мне в качестве настоящего боевого трофея. Свою сумку с вещами нашёл в кают-компании, то есть в боксе. Она небрежно валялась в углу, словно не из-за неё произошло стольких эпичных событий сразу. Кроме того, мне досталось 4 банки с тушёнкой и килограмм универсальных пряников, тех, которыми можно в хоккее играть и гвозди забивать. Употреблять их можно только размочив в горячем чае, что и делали дедушки до моего появления, но с голодухи как сухари грысть можно. Теперь стал вопрос, куда припрятать сумку с одеждой, чтобы не нашли её деды позорные, обладающие сверхъестественным нюхом на все нычки и захоронки. Такое место у меня было в прошлой серии этого же сериала, в гараже под крышей на стропилах, на высоте более 4 м. Забраться туда непросто, надо использовать старый кардан, валяющийся в углу с незапамятных времён. Только опираясь на него, можно дотянуться до трубы и уже по ней забраться наверх. Вместе с вещами оставил и тушняк. Опасно светить таким хабаром. Пусть полежит до лучших времён. Канистру прятать не стал, решили избавиться от неё более выгодным способом. Я отправился на стадион. Если товар готов к отправке, то очевидно, что покупатель с нетерпением ждёт его. Зачем же обмануть его ожидания? Обычный торговый терминал, они же окна выдач закрыты наглухо. Лишь утром вместе с подъемом в них выставляют с румяной, дышащей жаром, пахнущие углями из добы, кургузы и лепешки, прямиком из тандыра. Но если знаешь условный сигнал, похожий на спартаковский марш в исполнении одноногого чечеточника, то заветное окно откроется даже среди ночи. Интуиция меня не подвела. Бензин предназначался Сахибу, он и в той жизни этим же промышлял. На стук ответил не он, а его скво, неопределенного возраста, от 20 до 70 лет включительно. Непонятно, даже жена это, дочь или бабушка его. «Заяц, ты?» Я чуть от смеха не лопнул, так забавно похоже на фразу из мультфильма прозвучал вопрос. Так и потянуло ляпнуть в ответ что-нибудь из репертуара волка голосом Попанова. Но задушив рвущееся наружу рыдание, решил не искушать судьбу. Зайцев на голову ниже меня, даже в темноте это заметно. К тому же он здесь постоянный клиент, и его голос Ханума наверняка хорошо знает. Нет, это я пассажир. Заяц в наряде. Давай быстрее, капитан сегодня дежурит. Доводы показались резонными. Прекратив разговоры, хозяйка ловко втянула канистру, взамен выставила литровую банку кефира и четыре лаваша. Здесь их называют тандырами в честь одноимённой печки, где их изготавливают. Кушай на здоровый, пожелала добрый самаритянка приятного аппетита. Поразмыслив, решил не тащить банку в роту, потом от неё избавится целая проблема. К тому же бесследно исчезнувшую емкость хозяйка обязательно будет искать и расспрашивать дедушек. Оно мне надо? Да и вообще негласное торговое соглашение подразумевает возврат тары, иначе в следующий раз залог потребуют. Нам еще здесь долго столоваться, поэтому надо соблюдать здешние правила. В банке оказалась вкуснейшая простокваша, поэтому литр мацони исчез во мне без следа и последствий, если не считать чувство глубокого насыщения впервые за последние несколько суток. туда же ушёл горячий пахнущий углями лаваш тандыр я бы и парчик сожрал бы но лимит исчерпан братова голодный не спит ждёт не бойся